Глава восьмая. Встреча с людьми из революционных кругов. Часть коммунаров, из-за встречи с которыми я отстал от верительника, с ним я должен был посетить Москву, Петроград и Кронштадт, прибыли недели полторы тому назад в Царицын и, не выгружаясь из вагонов, переезжали с одного вокзала на другой постоять день-два в одном тупике, а затем их перегоняют в другой. Они мои близкие, дорогие, за которыми я гнался из Таганрога, и след которых потерял в Ростове-на-Дону, они теперь в Царицыне. Кто-то из революционных кругов, отдыхающих в Царицыне, видел кого-то, кто сказал, что гуляй польские коммунары тоже здесь. Бегаю, словно угорелый, ищу этого кого-то. С трудом напал, наконец, наслед. Не своих коммунаров, нет, наслед этого кого-то. В парке, среди прогуливающихся революционных кругов, отдыхающих в Царицыне, я нашел кое-каких осведомленных лиц. Я подробно расспросил их о том, не знают ли они, кто из них видел гуляй польских коммунаров здесь и где именно. Мне ответили, гуляй польских коммунаров, видели здесь люди из революционных кругов. Подробности можно узнать лишь завтра на базаре Толкучки. И тут же указали мне, где я могу найти этот базар. Поблагодарив любезных представителей революционных кругов, я пошел к себе в отель. По дороге я подумал, лучше всего сейчас же разыскать этот базар, чтобы утром идти туда прямо, не затрудняя ни себя, ни милиционеров расспросами. Пошел и нашел. В отеле я встретился с Александровскими людьми. Они принадлежали тоже к революционным кругам. Из них женщины торговали своим телом, а мужчины получали от Царицинского совета для себя и для этих женщин бесплатные номера в отеле и занимались какой-то другой профессией – какой за один вечер трудно было определить. Среди этих представителей революционных кругов нашлось много таких, которые меня узнали. Они видели меня в январские дни в городе Александровске в революционном комитете на могиле видного большевистского работника, убитого в те дни из пулемета в Александровском революционном комитете. Эти люди напомнили мне даже некоторые подробности – «Например, после кого я на этой могиле выступал? Мы, анархисты, как члены революционного комитета, принимали участие в похоронах этого молодого, но славного большевистского работника, нашего сотоварища в Александровском революционном комитете. Такие данные этих людей обо мне» привели меня к мысли, что я встретился действительно с людьми революционных кругов, несколько поопустившимися вследствие тяжелых условий. И я, не задумываясь, набросился на них с расспросами о том, не видели ли они здесь кого-либо из гуляйпольских коммунаров. «Как же, видели, и даже ели у них вареники!» – получил я ответ. И эти люди рассказали мне, что на берегу реки Волги, на одном из тупиков линии железной дороги, стоят эшелоны с беженцами. Мы там были и наткнулись на гуляй польских коммунаров, которые варили на треножниках в больших чугунных казанках вареники с сыром. Эти вареники нас заинтересовали, и мы обступили костер, где они варились, а потом попросили попробовать вареников, нам их и дали». «О, чудные вареники!» — кричал один. «Я хотел их все закупить для наших людей. Так не продали!» — сказали, «мы не продаем!» — кричал другой. Это повествование о людях, с которыми я вместе рос, долгие годы жил под гнетом самодержавия, от которых затем был оторван тюрьмой, каторгой и с которыми снова встретился в дни революции на деле организации сельскохозяйственных коммун, Это повествование сорвало меня с места. Я упросил одного из рассказчиков сесть со мной на извозчика и поехать к тому месту, где он ел варейники у гуляй польских коммунаров. Упросил я его с трудом. По общему мнению, именно он был наиболее свободен в двенадцатом часу ночи. Остальные были чем-то особо важным заняты. Вышли из отеля. Прошли сожений с тридцать, Взяли извозчика, поехали к пароходным пристаням. У места подъехали к одному эшелону, соскочили, разбудили в одном из вагонов спавших беженцев. Спросили, откуда. Оказались не те, кого ищем. так к другому, третьему, четвертому эшелонам. Всюду нас бронили, но мой проводник знал все денные и ночные порядки Царицына. Он починовничьи покрикивал на ругавших нас, разбуженных нами беженцев, и те умолкали. В четвертом эшелоне нам сказали, что гуляй польские коммунары вчера переведены куда-то на другую линию, но мы дальше не могли уже их разыскивать. Человек из революционных кругов предупредил меня, что он должен спешить обратно в отель, он должен приготовиться к базару, поэтому мы возвратились в отель. По дороге в отель я уговорился со своим проводником, чтобы вместе с ним пройтись на базар и уже не заходил к людям из революционных кругов, людям, имевшим право всю ночь жечь свет в номерах, орать, как кому вздумается и прочее. Я зашел в свой номер, заперся и лег приуснуть. Наутро я поднялся, сбегал в столовую позавтракать и заполнил пропущенную часть дневника. Затем поднялся к людям из революционных кругов. Узнал, когда мой ночной проводник пойдет на базар, вышел во двор, сел на скамейку и начал поджидать его. А когда он вышел с какими-то пачками под руками, мы пошли на базар. Базар наполовину уже собрался. Мой проводник быстро присел возле одного торговца, по виду тоже из революционных кругов, но который, как более практичный, успел уже откупить себе на базаре постоянное место и раскладывал на нем всевозможные товары. Товары были различные. Здесь лежали мужские и дамские шляпы, часы, ботинки, портмоне, очки и пенсне, всевозможные, правда, в небольшом количестве, парфюмерные товары. Мой проводник быстро развернул свои пачки, вынул из них свои товары. Они заключались в мужских и дамских кожаных и парусиновых поясах, подтяжках, различного качества и величины цепочках и браслетах. Он обвешал себя ими и сказал мне, «Пока до свидания, мне нужно поторговать. А вы поищите здесь людей, которые, вероятно, знают, где ваши гуляй гуляйпольцы». Я не удержался и спросил своего проводника, «Да вы что, и в Александровске торговали этими вещами?» «Что вы, что вы! В Александровске мы работали в продовольственной управе. Эти товары мы приобрели в Ростове во время отступления. Мы как знали, на них здесь большой спрос, мы их сбываем», ответил мне некраснея и не смеясь мой проводник. Я смутился. Бывший мой проводник, сейчас торговец красивым трудом приобретенными, пусть даже у грабителей буржуа товарами, Заметил мое смущение и поспешил меня подбодрить следующими словами. «Вы, товарищ Махно, смущаетесь, что видите меня торговцем. Теперь такое время. Все наши, отступившие от контрреволюции, этим занимаются». «Тем позорнее для них», — сказал я ему. «О, что с вами, товарищ Махно?» — говорит. «Вы не хотите подумать, как жить? Вы думаете, легко здесь жить? э э это не дома». Если бы мы здесь не трудились, мы были бы голодны и оборваны уже как жулики. А, впрочем, поговорим об этом после. Сейчас некогда, нужно подработать. До свидания. Ищите здесь знающих, где ваши коммунисты. Заключил мой бывший проводник и исчез в базарной толпе. Вот так революционные люди, думал я в эту минуту. Но думы мои быстро сменились новыми впечатлениями. Мне на глаза начали попадаться десятки людей из революционных кругов с разнообразнейшими товарами на руках и на плечах. Всех их я видел раньше в Царицынском парке, обсуждавшими ежедневно вопросы о революции, о ее успехах и поражениях на многочисленных фронтах борьбы против вооруженной контрреволюции. Среди встреченных мною на этом базаре новых торговцев из революционных кругов Я видел многих, которых до доцарицыно встречал среди большевиков, социалистов и анархистов. Это причиняло мне глубокую боль. Мне, веровавшему в революцию, как в единственное средство освободить трудящихся от власти капитала и государства. Мне, до фанатизма, зараженному верой, что в момент революции все угнетенные примут посильное участие в той или иной области, и этим самым помогут ей проявить себя в подлинном трудовом народном духе и творчески завершиться без политических уклонов, без смертельных поражений. И я страдал болью этого фанатика, революционера-анархиста. Но в то же время я был счастлив этой встрече с торговцами из революционных кругов, отступавших из Украины и нашедших себе отдых с правом торговли всем и вся, в гостеприимном царицыне. Я был счастлив потому, что не видел среди них ни одного из своих братьев по классу, крестьян. Эти люди в большинстве своем были ремесленники, мелкие лавочники, евреи-торговцы, всякие полубуржуа, а в меньшинстве, оторвавшиеся от своего прямого дела в революции, рабочие, или, по крайней мере, бывшие рабочие. Ни одного крестьянина среди этих людей из революционных кругов не было. И это действительно поддерживало меня морально. Это делало счастливым меня, верившего в крестьян, и надеявшегося с ними еще и еще раз выпрямиться во весь рост в практическом деле революции и сразиться с врагами ее. Среди всех этих людей – я встретил, наконец, человека, который видел моих коммунистов, как он выразился, закупавшими на этом базаре продукты. Этот человек был тот самый, который привел меня на базар и час тому назад убежал от меня. Теперь, со стыдом изменившим его лицо, он свернул свои товары и провел меня в одну из улиц, идя по которой и никуда не сворачивая, я наткнулся на линию железной дороги, пролегающей над рекой Волгой. Здесь стояли вагоны, в которых помещались гуляйпольские коммунары. Еще не дойдя до места, я встретился с одним из коммунаров, Василевским, который и довел меня к месту.